глава 12 Когда солнце накрыло черная тень, он замер от ужаса глубинного, изначального, прячущегося далеко внутри, настолько далеко, что он и не подозревал об этом до сих пор всего миг, когда в голове промелькнуло не помою ли душу на этот раз черные крылья так не вовремя он даже не решился поднять взгляд к небу, Так и остался сидеть неподвижно за круглым плетенным столиком, почти не слыша доносящуюся из дома фортепианную мелодию. Свист рассекаемого воздуха показался оглушительным. Следом столь же оглушительная кар от ворона, спикировавшего прямо ему на плечо. И маленький яблоневый сад, за последние дни все больше напоминающий тюремный двор, вновь обрел былые краски. «Привет, Гаруш!» Он легонько щелкнул ворона по клюву. Вдруг нахмурился. «Только ты не здесь должен быть!» «Стряслось что-то?» Гаруш встревоженно затораторил на своем вороньем. «Ты слишком быстро говоришь, я не успеваю тебя понять!» Посетовал он, отчего Гаруш замолк и склонил голову, глядя на него, как на неразумное дитя. «Ничего не случилось!» Ее голос раздался прежде, чем появилась из-за деревьев она сама, шагая так легко, будто вовсе не касаясь земли. «Просто девочка не нуждается в нем, пока рядом другой защитник». «И откуда ты это знаешь?» – мог бы спросить он, но не стал. Этот вопрос он отвык задавать ей уже много лет назад. Вместо этого протянул. «Ты так доверяешь этому Илаю, я тебе завидую. Это из-за того, чей он сын? По мне, так это еще больший повод для опасений». Она прижала палец к его губам. «Ни слова больше. Иначе могу решить, что ты ревнуешь». Он фыркнул, едва сдерживая смех. «Было бы очень глупо ревновать к мертвым». «Да и вообще ревновать», — добавил он мысленно. Поводов для этого не было и много лет назад, а сейчас и того меньше. И правда глупо, согласилась она. Опасаться, что мальчик пойдет по их стопам, тоже глупо. Надеюсь, он и дальше продолжит исполнять предписанное. Чуть отвлеклись на разговор, а Гаруш уже успел подлететь к ней и выхватить из рук мерцающий, едва заметным серебристым светом, свиток. Соскучился по своему настоящему предназначению. Он вздохнул, когда Гаруш приоткрыл клюв и опустил свиток прямо ему в руки. «Несправедливо, что тебе приходится вместо этого быть нянькой». «Думаешь, он так на это смотрит?» – поинтересовалась она. Села рядом и положила голову ему на плечо. «Не думаю, знаю. Как бы нам ни хотелось называть это защитником, охранителем, суть одна». «Ну ничего, это ненадолго. Еще всего 21 день». А пока он развернул свиток, спросил ее. «Что здесь на этот раз?» Она пожала плечами. «Я бы не посмела прочесть первый, ты же знаешь». Руки словно лед и глаза отводит. Да, не посмела бы, но вовсе не из-за боязни проявить неуважение. Раньше так делала и не раз. Хоть и думала, что он не замечает. «Плохое предчувствие». Он попытался согреть ее ладони, но безуспешно. Развернул свиток так, чтобы ей не было видно. Лучше ей не знать, что там, гораздо дольше. Но она все равно заглянула через плечо. Сегодня список оказался небольшим. Всего чуть больше десятка имен, ожидающих приговора. Можно будет управиться еще до заката. Последнее имя оказалось с припиской «Приведено в исполнение». Она охнула так тихо, что, не сидя он так близко, не услышал бы. «Не хотел тебя лишний раз расстраивать». Он отложил свиток и провел рукой по ее волосам. «Все-таки твой родственник, хоть вы и не были никогда особо близки». «Тебе правда жаль?» Она посмотрела на него так, что нестерпимо захотелось сказать. «Конечно, пусть это и было бы ложью. Не было жаль» когда выносил приговор когда-то лучшим друзьям, а уж теперь тем более. Похоже, его молчание она расценила верно, произнесла тихим, но твердым голосом. — Все так. Пытаться завладеть тем, на что не имеешь права, — непростительно. Алчность — непростительно. Пытаться оставить нашу дочь ни с чем — непростительно. Вслух она этого не сказала, но граф уже давно научился читать ее между строк. «А ты до сих пор не разучилась меня удивлять», — заявил он с улыбкой, на что графиня пожала плечами. «Может, потому мы все еще вместе?» «Права, как всегда. Пусть, кажется, не слишком рада своей правоте», — поднялась, встряхнула головой. «Пойду в дом. Я замерзла». Поспешно удалилась, хотя до наступления вечерней прохлады было еще несколько часов. Оставила его одного, позволив внимательно изучить каждое имя в списке. Эстелла молчала, не проронила ни слова, пока они с Элаем возвращались к повозке. Понимала прекрасно, насколько по-детски это выглядит, но ничего не могла с собой поделать. На разговоры не было ни сил, ни желания. К счастью, Илай и не пытался нарушить хрупкую и такую нужную тишину. Просто шел рядом, за что Эстелла была ему чуточку благодарна. Лишь когда они подошли к повозке, спросил. «Хочешь, отвезу домой?» Первым порывом было кивнуть, забыть услышанное в баре, будто дурной сон. Эстелла тут же опомнилась, мысленно щелкнула себя по лбу. «Только если ты сам туда собираешься. Уговор помнишь? Весь сегодняшний день мы неразлучны». На миг показалось, это разозлит Илая. Она даже успела испугаться, прежде чем заметила на его лице грустную усмешку. «Упрямая!» Он отворил перед Эстеллой дверь повозки. «Не боишься, что может стать еще больнее? Некоторые вещи лучше просто не знать, так гораздо легче». «Вовсе не легче!» — хотелось выкрикнуть во весь голос. Лишь воспитанная с детства привычка никому не показывать, что чувствуешь на самом деле, помогла сдержаться и на этот раз. «Тогда бы я все еще думала...» Она осеклась, не договорив, что мой кошмар начал становиться реальностью. Это прозвучало бы жутко нелепо, настолько, что вызвало у нее у самой улыбку. «Неважно. Просто пусть наш день продолжается. Хочу знать, что еще он мне принесет». С этими словами она уселась в повозку. «Куда мы теперь?» «Узнаешь, если проявишь терпение!» Илай загадочно прищурился, прежде чем дверь повозки закрылась. Мирное тарахтение мотора изо всех сил пыталось убаюкать, но Эстелла точно так же изо всех сил старалась не закрывать глаза. Страшно было вновь увидеть вороний кошмар. Страшно не быть до конца уверенной, правдив ли он, или она только зря себя изводит. Пыталась смотреть в окно, но от мелькания однообразного пейзажа закружилась голова. Эстелла задернула занавеску, стало чуть легче. Отвлечься получилось, только прокручивая в голове каждое движение бальных танцев. Пусть и прошло уже почти два года, как она не практиковалась, но, как выяснилось, занятия не прошли даром. Раз, два, три, шаг, поворот. Три, четыре, два шага назад, шаг вперед. Изящно взмахнуть рукой, шаг в сторону. Какая чушь! Стоило только подумать об этом, как повозка остановилась, скрипнув колесами. За окном оказались луга с выжженной солнцем травой. Бесконечно, до самого горизонта. Почему остановились? Тишина в ответ. Эстелла вышла наружу, но ни возле повозки, ни вообще, где-то поблизости Илая не увидела. Только она. Справа поле, слева длинная, темно-красная скала возвышается стеной. Внутри кольнуло от внезапно нахлынувшего чувства одиночества, беспросветного, скалившегося темно-красными зубами». Тишину нарушило странное шуршание, а следом к ногам Эстеллы посыпались мелкие камешки. Она еще не успела поднять голову, как рядом приземлился Илай. «Ты где ты? Как?» Только и смогла вымолвить от неожиданности Эстелла, почувствовала себя жутко глупой и все же взглянула наверх, прежде чем получила ответ. Широко раскрыла глаза, увидев едва заметные уступы на почти отвесной скале. «Ты туда забирался? Зачем?» Вместо ответа Илай сияющим видом протянул букетик ярко-синих цветов с бархатистыми лепестками. «Так, теперь понимаю». Эстелла взяла букет, поднесла к лицу. Сладкий, тягучий аромат повис в воздухе густым облаком. «Это ты, значит, так меня задобрить решил?» Илай с невозмутимым видом пожал плечами. «Попытался. Не очень впечатлило». Все-таки, кажется, чуточку расстроился, хоть и старался не подавать виду. Истелла отыскала взглядом ярко-синее пятно на выступе скалы, метрах в шести над землей, не меньше. «Впечатлило», — вынуждена была признать она. Села на приступку повозки, стала рассматривать махровые цветы. «Редкие, наверное. Не видела таких никогда». «Спасибо. И не могла видеть. Они только здесь и растут. Я их называю «Край неба».» «Очень романтично», — усмехнулась Эстелла. Элай вздохнул, пнул попавший под ногу камешек. «Ты же сама хотела, чтобы я за тобой поухаживал. Я пытаюсь, а ты все так же холодна». «Это был просто предлог. Разве ты не понял?» Эстелла поднесла букет к лицу, чтобы скрыть улыбку. «Способ подобраться к тебе поближе». Но жест получился красивый, этого она не могла не признать. «Все могло бы быть намного проще», — она вздохнула. «Если бы нас познакомили раньше. Может, в детстве, как моих родителей. А так, обрушилась, как снег на голову в середине лета». Он отвернулся, пробормотал себе под нос. «Да, было бы проще, не окажись они против». «Кто?» — воскликнула Эстелла, слишком громко, как показалось. Прикрыла рот рукой, добавила уже тише. «Мои родители?» илайя невесело усмехнулся. «Нет, конечно. Твои только об этом и мечтали». «Значит, твои. Все-таки я бы им не понравилась». Эта мысль не должна была огорчить, но огорчила. «Да и тебе я не особенно нравлюсь. Вижу же. Просто от меня что-то нужно. Всем от меня что-то нужно, только не я сама». Эстелла сжала букет так сильно, что на землю посыпались синие лепестки. Глядя на это, Илай покачал головой. «Ты бы нравилась мне больше, если бы не была такой...» Он замолчал на мгновение, будто подбирал подходящее слово. «Проницательный. Если бы можно было заморочить голову красивыми словами и ухаживаниями, тогда тебе, Катрин, наверное, больше в невесты годится». Со скалы вновь посыпались земля и мелкие камешки, так что Эстелле пришлось отойти в сторону. «Нам бы стоило ее навестить», – произнес Илай, склонив голову на бок. «Как считаешь?» – прозвучала будто проверка. Хотел узнать, способна ли она простить предательство. Эстелла и сама не была уверена до конца. Раздавшийся за спиной стук не дал ответить. «Так-так-так, и кого это к нам в гости занесло?» поинтересовался выскользнувший будто прямо из скалы длиннорукий оборванец. Лишь когда следом появились еще трое, Эстелла смогла разглядеть скрытые в скале ущелья. Отступила назад и уперлась спиной в повозку. «К вам?» – удивился Илай, ни чуточки кажется не испугавшись. А вот самой Эстелле совершенно не понравилось, как эти незнакомцы ее разглядывают». Захотелось укутаться во что-нибудь с головой, но она только и могла что обхватить себя руками. — Агась! — подтвердил вышедший последним толстяк. — Это ж наши земли. Давнёхонько чужаков тут не видали. — Грабить некого. Так вон как обнищали. Пробурчал себе под нос Илай. Так тихо, что только стоящая рядом Эстелла и могла услышать. — Едем отсюда! — прошептала она, но Илай мотнул головой. Не успеем. И правда, незнакомцы слишком близко, даже запрыгнуть на повозку незаметно не получится. Эстелла почувствовала, как ноги подгибаются, и стоять удается каким-то чудом. А длиннорукий тем временем по-хозяйски обошел их повозку. Эстелла невольно отшатнулась, когда он прошел совсем рядом, испуская кислую вонь, довольно хмыкнул. «Коней-то чё, потеряли, бедолаги?» Постучал кулаком по мотору, прислушался к металлическому звону. «Да вот, такая беда, как видите». Как Илая удавалось сохранять невозмутимость, Эстелла не представляла. Поставила ногу на подножку, чтобы не терять времени, в случае чего. «Жаль, жаль», — протянул длиннорукий. «От груды хлама железного толку чуть, без коней-то». «Вам точно никакого толку», — подумала Эстелла, не сумев сдержать нервной улыбки. Всего на миг, но и заметил. Подошел почти вплотную, и Эстелла с трудом подавила тошноту. «Я разве чего смешного сказал?» «Вы правда собираетесь нас оставить без повозки в такой глуши?» Голос звучал достаточно, чтобы разжалобить. «Мы же тут пропадем». «Разжалобить любого, кроме этих четверых». «Может, нам вас еще напоить, накормить да расцеловать на дорожку?» — хохотнул, похожий на бочку, толстяк. «Было бы неплохо, только без последнего», — поспешно согласилась Эстелла, отчего уже все четверо незнакомцев заржали, как лошади. Стало до того обидно, что от испуга не осталось и следа. Эстелла стиснула зубы. «Только бы не взболтнуть сейчас лишнего, иначе станет только хуже». «Ну все, пошутили и хватит». Прервал их Илай, по-прежнему выглядевший так, будто ничего особенного не происходит. «Лучше вам пойти своей дорогой, а мы пойдем своей». «Хоть бы послушались», — стучало в висках молоточками. «Просто разошлись бы миром и забыли бы обо всем, как о недоразумении. Только ведь не уйдут, яснее ясного». «Лучше было вам не появляться на нашей дороге», — кривляясь, передразнил Илая толстяк. Они звонные гости должны заплатить, так у нас заведено, заплатить тем, что нам приглянется». «Что-то я вас раньше тут не встречал», — возразил Илай. «Все случилось слишком быстро. Короткий кивок длиннорукого, лезвие у горла Илая. Один из оборванцев, совершенно лысый, успел незаметно достать нож. Эстелла сдавленно вскрикнула и в тот же миг длиннорукий дернул ее на себя. «С нами пойдешь!» От его горячего дыхания над духом Эстеллу передернула. «Кайл, Олли, повозку оттащите, может тоже сгодится на что». Эстелла почти не слышала его слов. Не отрываясь, смотрела только на Илая, по-прежнему невозмутимого. «Как думаешь, они заслуживают наказания?» Спросил он так, будто вел светскую беседу. «Надо же, Вилазов выискался!» Лысый пнул Илая по ноге, от чего тот рухнул на колени. «Поговори мне тут еще!» Эстелла попыталась вырваться, но длиннорукий только сильнее заломил ее руки за спину. «Да или нет?» – прочла она по губам Илая. «Почему ему это так важно? Именно сейчас?» «Всего одно слово. Да или нет?» «Сказать нет? Скольких эти оборванцы уже ограбили? И скольких еще ограбят?» Эстелла почти не раздумывала, мотнула в сторону Длиннорукого, прошептала «Этот, если кто и заслуживает кары первым, то главарь. Всегда. Это справедливо». Длиннорукий вдруг охнул, хлопнул себе ладонью по шее. Хватка ослабла, и Эстелла, наконец, могла освободиться и отскочить в сторону. Увидеть, как он вдруг застыл на месте, сжав двумя пальцами трепыхающуюся пчелу. Глядел перед собой, помутившимся взглядом, а несколько мгновений спустя проговорил заплетающимся языком, будто пьяный. «Пусть валят на все четыре стороны!» «Эй, ты чего, ара?» Возмутился лысый и крепче прижал нож к шее Илая. «Когда еще такая добыча в руки приплывет?» «И этот!» — кивнула Эстелла. Снова вскрик, нож упал на землю. «Нужно слушать приказы командира!» Илай поднялся, подошел к Эстелле. «С них достаточно. Поехали!» Повторять второй раз не понадобилось. Эстелла запрыгнула на козлы рядом с Илаем, крепко зажмурила глаза, прикрыла лицо ладонями. «Не оборачиваться!» «Только не оборачиваться!» «Что бы ни происходило!» Рокот мотора постепенно заглушил удаляющиеся звуки драки, пока они совсем не стихли, сменившись шумом воды где-то вдалеке. Если не видеть, будто ничего и не было. Наивный, детский обман, но сейчас помог не разрыдаться. Ветер растрепал волосы. Эстелла убрала ладони, предоставив ему хлестать мелкими песчинками по лицу. «Не ожидал от тебя, если честно», – произнес после долгого молчания Илай, заглушив мотор. Эстелла открыла глаза в недоумении. «О чем ты?» А он улыбался так, будто только что получил желанный подарок. Думал, ты не сможешь. Или, ну, знаешь, ты могла бы первым указать на урода, который мне нож в горло приставил. Другая бы на твоем месте так поступила. Как он мог сейчас рассуждать так спокойно? Однако мог. И это хладнокровие передалось и самой Эстелле. Была такая мысль, да. Вынуждена была признать она. И почему решила иначе? «Он бы без приказа тебя не тронул. Ну, вот я и...» К горлу вновь подкатила тошнота. «Решила первым обезвредить командира?» — закончил за нее Илай. «Умница! Что с ними теперь будет?» Перед глазами возникла Катрин, всего за одну ночь, словно бы превратившаяся в привидение. «Ты смогла бы вынести приговор?» Теперь она точно знала ответ на этот вопрос Милоуна. Оказалось проще, чем она считала. «Получит по заслугам!» Илай пожал плечами. «Только не говори, что тебе их жалко стало. Не разочаровывай меня!» В ушах шумело нестерпимо громко. Грохот, разбивающийся о камне воды, смешивался с оставшимися далеко позади криками тех подонков. Не криками даже, воплями и ударами. «Я должна знать», — тихо проговорила Эстелла, — «какой была их кара?» Илай ответил не сразу, отвернувшись и будто в нерешительности. «Грабить они больше никого не будут. Просто не смогут. Остальное уже не так важно. Важнее другое». «Почему ты заставил меня это сделать? Мог сам, раз это так просто?» Илай покачал головой. «Нет, не мог. Не сработало бы без твоего решения. Палач не может действовать, если не вынесен приговор. Теперь понимаешь, почему мы должны быть вместе?» «Только так мир не накроет тьма!» «Вот, значит, как!» – прошептала Эстелла. Вдруг почувствовала себя такой грязной, потонувшей в смрадной слизи. И только шум воды обещал очищение. «Мне нужно отмыться!» Она спрыгнула на землю, побежала к серебрящемуся впереди водопаду. Ноги заплетались, но это не помешало сразу бегу нырнуть под ледяные струи. Дыхание мгновенно перехватило, а в тело будто разом впились тысячи игл. Эстелла крепко обхватила себя руками, не в силах шевельнуться. «Все это неправильно, совсем неправильно. Она не здесь, она дома. Сидит, забравшись с ногами в кресло. Рядом мирно потрескивает огонь в камине. Гости что-то оживленно обсуждают. Много гостей. Аромат свежей выпечки. Родители приветствуют запоздавших. Звенит колокольчик у входа. Звонко и радостно. Чьи-то руки обхватили крепко и вместе с тем удивительно нежно подняли в воздух. Только когда ноги вновь коснулись земли, Эстелла открыла глаза. Илай, накинул сыртук ей на плечи, прижал к себе. Стало теплее, вот только она не хотела этого тепла. «Не прикасайся ко мне!» Попыталась выкрикнуть, но получился лишь хриплый возглас. Оттолкнула Илая. «Не смей!» «Как скажешь!» Он примирительно поднял ладони вверх. «Если считаешь, что это поможет?» «Не поможет. Поначалу всегда трудно, понимаю. Нужно просто к этому привыкнуть». «А я не хочу привыкать!» Эстелла подернула плечами, будто пытаясь освободиться от пут. Села в повозку. «Поехали домой!» С этими словами она захлопнула дверь.